По возвращении меня ждал серьезный допрос в особом отделе. Конечно, сам отдел нам тоже сразу обустроили, как только связь с Большой землей установили. Дело с гибелью ЧВСа было громким, но допрос ни к чему не привел. У меня была куча свидетелей гибели ретивого комиссара. Немного потрепали нервы и отпустили. На следующий день была объявлена передислокация. Как не возмущался, пытаясь убедить командиров разбить отряд на группы, слушать меня никто не собирался. Решили уходить всей толпой из нашего гостеприимного болота. Воспользовавшись тем, что рулю разведкой, свалил в передовой дозор. На самом деле разослал подчиненных по округе. Это и спасло. Нас обложили по полной. Да и глупо было бы считать немцев тупыми. Бой был страшный, меня самого два раза зацепили. Благо у меня имеются бонусы, и раны быстро затянулись. Вырваться-то мы вырвались, немцы немного недооценили наши силы. Когда нам на подмогу из леса стали выкатываться танки, немцы дрогнули. Лихорадочно отступающие немногочисленные подразделения вермахта уничтожались появляющимися из леса танками немецкими танками. К концу августа наш корпус с боями двигался на северо-восток. Да, не оправдался мой прогноз по Украине. Командование прислало нам планы наступления из немецкого тыла в направлении Ленинграда. Сталин, ну а кто же еще... Хотел ударить немцам в спину и сорвать их наступление на северную столицу. Сейчас впереди Смоленск, нам приказано идти южнее города, но вокруг него слишком большое количество войск противника. — Что думаешь? — спросил на привале Васин, вызвав к себе. — Сходим, посмотрим. Вы все равно еще пару дней стоять будете. Танкам ремонт нужен. — Да, что-то хваленная немецкая техника не выдержала нашего марш-броска, — усмехнулся бывший полковник, ныне генерал-майор. «Зря он это. Это почему же? Мы с боями прошли 300 километров, это во-первых. Во-вторых, где наша с вами советская техника, не покажете?» Это было правдой. От 20 КВ, что были подобраны нами в Белоруссии без горючего и боеприпасов, сюда не добрался ни один. То коробки передач, то двигатели, то гусли сваливались на ходу. Эти чудища ломались просто постоянно. Теперь мне понятно, почему в начале войны было брошено столько техники. Если бы не имеющиеся у нас реммастерские, хорен бы мы смогли поддерживать наши танки в живом состоянии. Они с завода уже выходят сломанными, что уж говорить о фронте. Наши ремонтники творили чудеса, но и они не всемогущи. А вот немецкие пока еще ползли. Правда, это обуславливалось количеством запчастей, что собирали прямо по пути следования. Все-таки трофейной техники здесь побольше будет. Да и рембаты мы захватывали регулярно. Сейчас в строю 140 машин, сборная солянка, но советских всего штук 40 осталось. Как уже говорил, сдохли они. Основной костяк нашего танкового кулака составляли Т-3, но было и около 24-к. Про двойки не вспоминаю, хотя они нам в передовых дозорах отлично помогали. У нас практически с самого начала движения на север нет идущих пешком, от слова совсем. Вся пехтура двигается на грузовиках и бронетранспортерах. «Представьте себе колонну, в которой около 8 тысяч бойцов. Да, в боях мы многих потеряли. Двигались же по вражеским тылам, а не как на параде. Было бы глупо рассчитывать, что на нас не будут кидаться войска противника. Уж слишком мы тут нервишки фрицам попортили. Постоянные налеты, танковые засады, но мы упорно двигаемся вперед. Идти стараемся по трем дорогам, параллельно, там, где есть эти дороги. Если на какую-то колонну нападают... Ближайшая к ней идет на помощь. Все наше лихачество было построено на том, что у фрицев в тылу нет больших частей, чтобы смогли нас остановить. Лишь один раз нам влупили особенно крепко. По показаниям пленных, моторизованный полк вермахта, специально присланный из Франции, устроил нам засаду на одной из дорог. Это было неделю назад. Новоприбывшие из Европы части, видимо, не предупредили о количестве наших войск. Вот те и перекрыли одну дорогу, не зная двух других. а как колонна, что была атакована из засады, яростно сопротивлялась, две другие обошли противника и, взяв кольцо, вынудили сдаться. Нам тогда мало досталось живой техники, все покрошили. Но вот огромный склад запчастей, что был привезен сюда немцами, нас впечатлил. Эти трофеи позволили нам сейчас заняться ремонтом. Люди работали, не покладая рук, в три смены. Командиры обещали двое суток отдыха по окончании работ. Вот люди и старались. Смоленску мы обязаны подойти во все оружие Идея его захватить не появилась. Я еще помнил рассказы в книгах по истории о том, как сами немцы здесь положили до хрена войск, пока захватили город. Да и зачем он нам? Удержать все равно не сможем, даже если и захватим. Но это не воинскую часть в поле или в лесу раскатать. Защищаться в городе немцы смогут долго, а нас попросту раскатают авиацией. Хоть со средствами ПВО у нас сейчас порядок, Еще бы, каждую колонну охраняют около 30 расчетов. Но все же потери от действий ВВС Германии пока самые серьезные. Да и немцы, наученные горьким опытом, уже не посылают к нам одиноких истребителей с парой бомбочек небольшого калибра. Нас постоянно пытаются штурмовать лаптежники и, наверное, все возможные бомбардировщики, что есть у фрицев на этом фронте. Зато думаю, что Ленинграду сейчас полегче. Вон мы сколько на себя стянули. Армадой в 30-40 самолетов нападать на нас стало нормой. Кажется, опять на лед. Пошли прятаться. Генерал-майор Васин встал с пенька, на котором сидел, подхватив автомат. Пошел прочь из палатки. Так как двигаемся мы достаточно быстро, блиндажи и землянки не роем. Пользуемся трофейными палатками. Хорошо, когда неподалеку от леса стоим, а в полях бывает грустно. Там у всей нашей кавалькады одна надежда. Я... С моим глазом прицелом я за месяц сбил уже 12 самолетов. Ну, если попадаю в них, пользуясь бонусом, я же не виноват. Сбил бы, наверное, и больше. Да только страшно и мне, когда такой тучей налетают. Все мои бонусы — это, конечно, хорошо. Но что-то кажется мне, что вряд ли я смогу восстановиться от авиабомбы. Меня очень мучили мысли о моих бонусах. Какие они есть? Ну, про ранения уже понятно, а еще... Языки вроде усваиваю легко и мгновенно, могу и говорить, и писать, и понимаю любого Ганса, как своего родного Русича. А вообще, конечно, волнует главное, не исчезнут ли они в один момент, есть ли еще какие, взять хоть те же ранения. Одна из пуль противника в последнем бою попала мне точно в центр груди. Нет, упасть-то я упал, даже больно было и сознание потерял, секунд на десять. Но не убило нифига, даже увечья не нанесло. Вот и думаю... А если вот кончится такая лафа в один миг, и что? Теперь дохнуть уже как-то и не хочется вроде. Я словно в стрелялку играю, с читами и с полным эффектом присутствия. Или это мной кто-то играет? Есть такие мысли, знаете ли? этокий супер и скин. Разделившийся отряд разведчиков углубился в тыл противника. Сам я с десятком бойцов двинул на разведку крупного аэродрома противника, что находился в десятке километров от города. Удивило огромное количество патрулей и отсутствие в них полицаев. До этого в Белоруссии их было прилично. Нет, я ни в коем случае не говорю, что именно белорусы такие плохие. Слышал, что и на Украине полно. Но вот просто в этой местности их как-то не было. Загадку решили просто. Захватили мотоциклистов, что катались по лесу туда-сюда. Вот пленный поведал, что полицаем не доверяют серьезные объекты, аэродром тут фронтового уровня. Подобраться удалось, несмотря на серьезную охрану. Другое дело, что никак не удавалось найти местечко для наблюдений. Фрицы мешали. Охрана и впрямь была очень серьезной. Одних зениток насчитали около сорока штук. А сколько пехтуры? Пулеметные гнезда располагались буквально через каждые сто метров. — Слышь, старшой, ни хрена у нас не получится. Слишком уж их много, — высказался первым черный. — Да видел. Надо подумать, — задумчиво ответил я. Да чего тут думать? Надо идти стороной, как приказали. Там ведь реально можно пройти. Ты понимаешь, какой урон мы нанесем, если уничтожим аэродром?» Тихо спросил я, поднимая глаза на сержанта. «Игорь, да мы даже на пару километров не приблизимся со всеми нашими танками. В километре отсюда танковый полк стоит, их туры дофига. Нас раскидают здесь под орех». «Малой, подойди», — позвал я паренька, что был у нас самым молодым, да к тому же самым маленьким по росту. — Слушаю, товарищ старшина, — присел рядом Алексей Маслов. — Парнишке только семнадцать. Год себе прибавил, чтобы на фронт попасть. — Леш, ты один сможешь до танкистов сползать Вопрос серьезный. Если туда и можно проползти, то только в одиночку. — Смогу, товарищ старшина, — уверенно ответил парнишка. Он не хвастался. Так ходить по лесу вообще мало кто умеет. При этом парень был коренным москвичом. Где он так научился? — Наверное, это просто дар. Нужно срисовать в точности маркировку станков до мельчайших подробностей. Если будет возможность посчитать количество и срисовать охрану. Как? Все сделаю, товарищ командир. Когда выходить? Сейчас и надо. На выполнение сутки. Успеешь? Конечно, товарищ старшина. Все сделаю. Я к чему про сутки? Взял паузу я. Спешить не нужно, от слова совсем. А вот внимательно все разведать – это да. От результата твоих наблюдений будет зависеть исход операции. «Ты все-таки хочешь лезть на аэродром?» — перебил меня сержант Черный. «Да подожди, не лезь!» — грубо бросил я товарищу. «Хочешь под ним чуру закосить?» «Блин, мои словечки приживаются!» «Посмотрим, посмотрим!» — задумчиво пробормотал я. «Дело серьезное, но и на кону куш! Сотня бомберов, столько же штурмовиков и истребителей противника!» «Да, блин, парализуем всю авиацию на этом участке фронта! Лишь бы получилось!» Почти сутки мы перемещались по лесу в окрестностях аэродрома. Сидеть на одном месте нам не давали патрули. Нимчура словно чуяло что мы рядом. Вообще-то основные наши силы в 50 километрах. Если обнаружат их, то вряд ли сочтут возможным наше присутствие тут. Но не нужно считать фрицев тупыми. Ни разу не дураки. До сих пор нам удавалось их убить только за счет наглости и везения. Ну и потому, что они пока не привыкли к партизанам. Вот выработают тактику. Тогда так свободно не погуляешь. Это сейчас мы двигаемся на технике в наглую, иногда пристраиваясь даже к немецким колоннам. Те патрули, что проявляли излишнее рвение в службе, просто давили и уничтожали. Только поэтому мы и прошли так далеко. Хотя в последние дни немцы стали гораздо умнее. Малой вернулся раньше отведенных ему суток, но так же тихо, как и уходил. Он хотел было сразу доложить обо всем виденном, но я приказал сначала накормить, а уж потом и сказку сказывать. То есть никакого полка там нет, я правильно понял? После рассказа разведчика мы все были ошарашены. Так и есть, товарищ старшина. Либо это, танков всего штук двадцать, причем на ремонте. Это самый настоящий рембат. Старшой, что же, нас опять с большой земли обманули? Удивленно взглянул на меня черный. Но почему сразу обманули? Они же не сами тут на разведку ходили. В Москву-то сведения идут от таких же разведчиков, как и мы. Вот только почему такую дезу слили, непонятно. Так, братва, слушай мою команду. Выдвигаемся к нашим. К вечеру должны успеть. Пятьдесят километров — это фигня. Из них на пузе только пару километров надо красться. Потом вполне себе спокойно. Вечером еще солнце не успело зайти, как мы оказались в расположении. Здесь нас встретила частичная неразбериха. Васина бомбили с утра, поэтому он рассредоточил все соединение по окрестным лесам. В этой ситуации, наверное, единственное верное решение. «Точно маркировка такая?» спрашивал командир после моего доклада. «Да, малой зарисовал все верно, между танков ползал». «Я не знаю, что делать. Командование ясно указало цель. Мы должны ударить во фланг группировки». «Товарищ командир, ну вы же сами понимаете, что это очень сложно. Вы, только находясь здесь и не воюя, потеряли шесть машин, причем вместе с экипажами. Что будет, когда мы соберемся в кучу, и пойдем в колонны к городу, думаем, представляете. Да, планы и приказы — это важно, но логику-то не выключайте. Да понимаю я все. Что ты хочешь, чтобы я проигнорировал приказ? Это же трибунал, а нам и так отписываться придется за окружение и плен. Победителей не судят, товарищ командир. Разобьем аэродром, нам все простят, если командование у нас адекватное. Вот именно что если. В любом случае надо громить летчиков. «Даже если не сможем ударить по городу, всегда можем списать неудачу на самолеты противника, мешавшие нам идти». «Хорошая мысль. Надеюсь, об этом больше никто не узнает», — подытожил командир. «Так что, наносим маркировку?» «Да, я сам отдам приказ. Давай сюда своего малого. Нужно уточнить все детали, что он сумел подметить. Жаль, что все танки нельзя использовать. Да, маловато нас будет». Для атаки на аэродром мы решили ввести небольшое количество танков, чтобы внимание сильно не привлекать и сработать под немецкий римбат. Но думаю, что хватит. Жаль, конечно, что вокруг много гитлеровцев. Полным составом мы бы прошли этот аэродром как на параде. Но думаю, и тех, что возьмем с собой, вполне хватит. Тут главная задача будет на снайперах и минометчиках. Подавим охрану вовремя, тогда и покажем немцам, что такое ПВО. А при здесь ПВО и танки? Так лучшее ПВО — это наши танки на вражеских аэродромах. — Верно. Ладно, Зверев, до сих пор твои идеи не проваливались. Давай готовь людей. Мы перли в сторону аэродрома колонной из 20 танков. Всего 4 четверки, остальные трешки и двушки. По самолетам они будут предпочтительнее. Техники провели колоссальную по объему работу, подготавливая машины к длинному переходу. Мы максимально копировали работу ремонтников, которые перегоняют неисправную технику в тыл на ремонт. Да, тягачей у нас не было, но мы сделали проще. Часть танков якобы тащили на тросах другими танками. Часть шла своим ходом. На первом КПП, в двух километрах от аэродрома, нас остановили, и молодой тощий фельдфебель из фельдджандермерии придирчиво осматривал наши документы. Он уже собирался идти к радисту, чтобы выяснить по рации нашу принадлежность. когда прозвучало три звонких выстрела, и фельдфебеля уже никуда не пошел. Мы вкатились на территорию, находящуюся под многочисленной охраной аэродромного обеспечения уже засветло. Да уж, охрана тут что надо. Ну и мы были не одни. Это ведь только на танках не было никого, кроме экипажей. Наша пехота двигалась параллельно с нами по лесу. Мы старались идти медленно, чтобы в случае чего иметь возможность помочь бойцам. Вот и на аэродром мы прибыли практически одновременно. Батальон пехоты, да с таким количеством танков. Снайперы атаковали зенитчиков, это была главная угроза танкистам. Затем в дело вступили, собственно, сами танкисты. Бой был тяжелый, слишком огромная территория, но мы справились. Два часа танки раскатывали по взлетной полосе и стоянкам самолетов, превращая в хлам все, что попадалось на пути. Вообще, аэродром был большим, но самолеты были рассредоточены на трех площадках и укрыты в капониры. Конечно, не всех зенитчиков удалось убрать вовремя, потеряли целых 10 машин за эти два часа, но все-таки мы оказались сильнее. Взлетать немцы пробовали, аж семерых ссадил лично, благо у винтовки хватило. Подводя итоги, Васин высказался, что мы победили довольно малой кровью. Потери были на самом деле не маленькими, только пехотинцев погибло 86 человек, а еще были экипажи 10 танков. Слава богу, что некоторым удалось выскочить из горящих коробочек. Я, принимая участие в захвате штаба, получил две пули. Одна прошла насквозь ногу выше колена, вторая засела где-то в животе. Все, как и прежде, заросло почти сразу. Но в этот раз были свидетели. Раньше как-то удавалось скрывать, только успевая испачканную кровью форму менять. А тут я спалился. Хорошо еще, что видел, как в меня попали только черный. С ним я успел ранее обсудить мою везучесть. Тот хоть и сделал вид, что принял объяснение, Но было видно, что его сильно пугает такая моя неуязвимость. Режим Бога, твою мать. Что делать? Как-нибудь отбрехаюсь. Хорошо еще, что он в отчете не указал о моем ранении. Но смотрит теперь с постоянным подозрением. А через день разговор между нами все же произошел. «Игорь, ты все-таки мне расскажешь, наконец-то, что с тобой?» Сержант подловил меня возле палатки в лесу и вызвал на разговор. Мы тихонечко удалились с ним вглубь лесочка, И там я ответил ему. — Ты хочешь знать то, чего я не знаю сам? — начал я. — Все началось еще в тот день, когда нас бросили в атаку на позиции немцев, там, в окружении. — Это когда ты пулеметчиков расстрелял? — Ага. И я рассказал всю историю сержанту. Умолчал только о том, что я вообще из другого времени, а так практически ничего не утаил. — Так как же это? — почесывая посидевшую голову, задумчиво произнес Черный. — А я знаю, — сплюнул я в сердцах. Блин, вот вроде и видел своими глазами. Да все равно поверить не могу. Пуля в тебя попала, а ты отряхнулся и дальше побежал. Слушай, сержант, все понимаю, сам не верю. Но пока это работает, надо использовать. А ну как пропадет в очередной раз и... Амба! Значит, так и надо, пожал я плечами. Важнее другое, нужно людей выводить, да немчуре жизнь портить. Впереди еще будут лагеря, я уверен. Так что будем жить пока. «Ну, ты все-таки совсем-то на не лезь!» «Да что ж я, совсем дурной! Да и больно мне так же, как и всем остальным! Просто заживает сразу! Но вначале-то я все чувствую!» «Был бы верующим, сказал бы, что ты сам черт! Вот это вывел мой дружбан!» «А может, наоборот?» — робко спросил я. «Это как, Бог, что ли?» — распахнул глаза черный. «Ну, а разве Бог может воевать?» «Слушай, сержант, ты ж не веришь!» — удивился в свою очередь я. — Да тут скоро и не в такое поверишь, — выдохнул черный. Разговор вроде свернули, правда, сержант еще пытался развести меня на предмет живучести. Ну, что ему было объяснять? Взял нож да и резанул по запястью. Даже боль не успела прийти, как кожа затянулась, а кровь запеклась. Товарищ молча хлопнул глазами, а затем повертел у виска пальцем. — Ты ненормальный, а если бы не заросло? значит ты сейчас бы перевязывал мне руку усмехнулся я да я и сам прекрасно осознаю что все в мире конечно и мои бонусы тоже думаю кончатся так же внезапно как и появились а хотелось бы если честно пожить с такой фишкой как бессмертие или я все таки смертен может нужен просто калибр побольше или количество попаданий ведь я заметил что одна рана заживает быстрее чем две или три так что мы с таким шумом прошли столько километров что у вчера реально струхнуло. До Смоленска оставалось меньше 50 километров, когда нас все же остановили. Конечно, это было не мудрено. После таких выступлений мы были потрепаны всерьез. Действующих танков осталось меньше 40 штук. О каком-то серьезном ударе во фланг немецкой группировки, что двигалось, обходя Смоленск с юга, уже не было и речи. Да и ставка давно изменила нам планы. Догадались, наконец, что дивизии не штурмуют армии и группы армий. Но все оказалось, как всегда, и проще, и сложнее одновременно. Мы просто были отвлекающим маневром. Вот и все. Пока мы с боем шли на северо-восток и уничтожали тылы и коммуникации группы армий «Центр», тем, в свою очередь, здорово ослабили продвижение на Москву. А там и наши не подкачали. Сейчас сентябрь, а немцы пока еще не достигли известных мне рубежей. Да и вряд ли уже смогут подобраться к Москве так, как это было в другой истории. Авиации у них здесь почти нет. Мы уже забыли о налетах в 40 самолетов одновременно. Летают пока штук по 6, не больше. Пару раз было что-то около 20. Видимо, снимали с другого фронта. Но остановили нас с артиллерией и танками. Слишком много их было у фрицев И слишком уставшие машины были у нас. Процентов 20 из всей техники мы потеряли, просто израсходовав все ресурсы, как двигателей, так и ходовых частей. Ремонтники с ног сбились, пытаясь хоть как-то восстановить танки и грузовики. С последними было проще, их мы много захватывали, а вот танки взять было негде. Снабжение-то у нас в руках, фрицы не дураки гнать танки по железке, когда она в руках противника. Ага, перерезали, так что довольствовались малым. Рембатые небольшие танковые части фрицев. Работали в основном снайперы и мои разведчики-диверсанты. Нам же и не нужно было просто уничтожать противника. Необходимо было захватить его технику, чтобы пополнить свои части. Как будет выглядеть наша попытка атаки в окрестностях Смоленска, пока не представляю. Немцы там должны окружить три нашей армии, но надо попытаться помочь нашим войскам. Первые стычки с немецкими войсками начались еще за 20 километров до Смоленска. Это были небольшие гарнизоны, грембаты и, что удивило, тяжелая артиллерия. Галубиц было много, но давились они вполне себе хорошо. Танкисты настолько вошли в раж и охренели от своей же наглости, что, не задумываясь, подминали под себя пушки противника. Мяли, корежили, а после ремонтировали гусеницы, порванные и просто сполшие Нескольким нашим экипажам не очень повезло. От детонировавших боеприпасов взрывались их машины. Васин не мог быстро наладить порядок. Слишком уж у нас большое воинство. Да и разбрелись ребятки по округе на добрых 2-3 километра. Только танков, к сожалению, кот наплакал. Есть с чем сравнивать, уж поверьте. Когда до окраин города оставалось всего пару километров, в небе появились самолеты противника. Нам сразу как-то стало хреново. Зениток у нас к этому времени было много, но толку от них. Я с недавних пор освоил ПТР. Уж больно из него хорошо самолеты сбивать. Правда, точность у ружья, в отличие от немецкого Маузера, просто никакая. Иногда пяток выстрелов сделаешь, чтобы хоть в одного попасть. И это с моей-то супербонусной читерской меткостью. Уже виднелись первые дома Смоленска. Мы выкатились на широкое поле и готовились входить в город, когда от города появились танки противника. Хотя я бы даже сказал «танки». Только на вскидку одних четверок было штук сорок, а то и больше. — Твою мать! Курская дуга в Смоленске сорок первого! — прошептал я тихо. — Какая дуга? — — Черт, опять, видимо, громко сказал. Командир вон услышал. — Оля, говорю, как дуга здесь. Краев не видно. Город охватывает. Попытался съехать я. — А, точно. Ну что, Зверев, помирать так с музыкой? — А не спешите нас хоронить. Прямо-таки настойчиво вырвалось у меня. А у нас еще здесь дела. Удачи тебе, боец. Надеюсь, свидимся еще. Мы прощались с Васиным, потому как решили идти вместе со всеми в этот последний и решительный бой. Здесь наши танковые асы, уже порядком набившие шишек и приобретшие бесценный опыт, начали действовать совершенно слаженно, как будто и не они совсем недавно игнорировали все приказы. Огонь открыли сразу и вдруг, после первого же разрыва снаряда возле танка, на котором я сидел, меня сдуло на землю. Чертыхнувшись и вправив выбитое плечо, которым сильно приложился о землю, я осмотрел вслед уехавшему танку. э я чего, пешком воевать-то буду?» — возмутился я. — Слышать меня никто не мог, поэтому я устремился вперед, ведя за собой бойцов. Танкистам пришлось довольно туго. То тут, то там вспыхивали кострами наши бронированные комоды. Да, это не пехоту давить. Сражение наверняка закончилось бы нашим разгромом, не подоспей к нам помощь с востока. Как оказалось позднее, это Васин, наладив связь с Большой землей, выпросил подкреплений. И они пришли. Нимчура явно не ожидала такого сюрприза. По их мнению, они уже три раза разбили всю нашу армию, а мы все упираемся. Это нам так пленные вещали. Под конец второго дня битвы за Смоленск к нам в плен попал один из генералов фермахта Отличились мои разведчики, захватив и разгромив штаб врага. Почему генерал был только один? Так сдохли все остальные, отстреливались до последнего. Этого-то случайно взяли, раненым. Вот он и поведал... после того, как ему оказали первую помощь, что очень удивлен наличием у нас свежих частей и, главное, танков. А уж о том, что против его армии действовали немецкие же танки, он вообще задыхался от возмущения. Оказывается, немцы не сразу вкурили, что против них дерутся танкисты Красной Армии на трофейной технике. Одно дело, если бы русским удалось захватить один или два танка и пустить их в ход, но такое количество... Эх, а если бы мы сюда пришли с теми силами, что были у нас еще полмесяца назад? Да фрицы бы просто сдались без боя, уверен. Ситуация, честно говоря, была все одно хреновой. С севера и запада Смоленск был вроде как у немцев, а с юга и востока у нас. Для нас дело осложнялось еще и тем, что смысла в удержании города особого уже не было. Немцы продвинулись и на севере, и на юге, очень далеко. Там уже Брянск корячится, а мы тут Смоленск пытаемся удержать. Нет, я не паниковал и не трусил. Просто считал, что надо бить по вражеским танковым клиням, что рвутся к Москве, разрезать их и уничтожать. Но для этого одного нашего соединения было мало. Да, там впереди, на востоке, спешно выстраивалась оборона, но это бессмысленно. Немцев надо уничтожать здесь маневрами, пока они растянуты. Через сутки Васину пришел приказ собрать все силы и ударить на юг по продвигающейся группировке противника. Командир рвал и метал, матерился, как последний сапожник. Дело в том, я уже говорил, что у нас был совсем не тот отряд, что шел сюда из Белоруссии, а лишь жалкие остатки от него. Да, та помощь, что была нам оказана, в том числе и танками, была при нас, но это все равно очень мало. Да и потрепаны мы были конкретно, а тут новый марш и в бой. Командование обещало, что нас поддержат, но верится в это с трудом. я пытался припомнить что было на фронте в сентябре южнее брянска но ну, в памяти всплывали лишь какие то обрывки нужные языки игорь надо пройти чуть ли не умоляюще смотрел на меня командир я понимаю но там такая орда идет если не принесем данные причем как можно быстрее все что мы делали до этого будет просто зря ну зря то точно не будет про себя я недовольно хмыкнул не отоналл где были бы уже фрицы если бы мы им в тылу такую как у не подложили. Сил для более или менее хорошего удара у нас все равно нет. Что мы можем? Смотри. Командир указал мне лежащую на столе карту. Они идут очень узким клином. Выбрать место и ударить мы вполне можем. Ну, есть еще вариант с вызовом авиации, но это не точно. Один раз. Буркнул я, но командир услышал. Слушай, я ведь не прошу. Это приказ. Хоть и обязан тебе, но... Ничем вы мне не обязаны. Я все понял. Выходим через два часа. Как раз стемнеет Отчеканил я и добавил. Разрешите идти? Делай, старшина. Ты сможешь.